Глава двадцать вторая. Я поморщился, услышав голос старой знакомый. Время обеда, и я спустился на третий этаж в кафе. Народу было немного, я занял столик в дальнем углу и, взяв в руки чашку кофе, углубился в планшет. Оксана без спроса уселась на противоположный стул и шлепнула под нос на стол, глядя на меня в упор. «Как твои дела? Может, если уведу разговор в сторону, она отстанет от меня?» Пока не родила, не увиливай. Я-то знаю, что с завтрашнего дня твоего папаши не будет. Если бы я не был так зол при упоминании моей новой должности, я бы оценил бы шутку девушки. Оксана была на седьмом месяце беременности. Пару недель она уйдет в декрет. Только вот будущее материнство никак не повлияло на ее бабский характер, ни капли не уменьшив любовь к сплетням. «И чего же ты хочешь от меня?» Пришлось взглянуть на девушку. Да, она ждет явно дочку. Будучи некогда самой симпатичной практиканткой в финансово-экономическом отделе, сейчас Оксана являла собой весьма отталкивающее зрелище. Неухоженные волосы, распухшие лицо и фигура, лоснящаяся кожа. Неужели беременность так влияет на организм? Или, может, все дело в лене, одолевающей будущую маму? Желание жениться и заводить детей пропало. Отправь меня в оплачиваемый отпуск. А ты разве не должна его сейчас отгуливать? Петрович не отпускал. Да ладно, неужели отец действительно такой изверг? После обеда зайду в отдел кадров, переговорю с Первухиным. Можешь идти собирать вещи и отправляться на заслуженный отдых. В глазах девушки мелькнул огонек благодарности. Спасибо, Макс. Будешь в наших краях, заезжай на кофе. Девушка подхватила поднос и предусмотрительно оставила меня одного. С этой долбанной работой у меня совсем не хватало времени на то, чтобы заниматься своим бизнесом. Конечно, я не оставила его на произвол судьбы, но даже те люди, которые выполняли функции руководителей в моей фирме, нуждались в периодических пинках. Я пытался сосредоточиться на прочтении писем в почте, но взгляд то и дело возвращался к телефону. Она так и не ответила на СМС. В том, что она видела ее, сомнений не было, но предпочла проигнорировать. Ладно. После того, как мы довезли до вокзала знакомую Черного, мы отправились прямиком по тому адресу, который назвал Андрей. Дверь открыла пожилая женщина и равнодушно, оглядев посетителей, поинтересовалась. «Вы по объявлению?» э, «Нет». Первым в себя пришел Захар. «Мы друзья Лики», — пояснил спокойно. «Какого черта здесь происходит?» «Тогда вы опоздали. Они с братом съехали еще вчера». «Ну как же так? Лика обещала мне передать учебник и дала этот адрес». Старушка выглядела искренне озабоченной. «Они съехали раньше времени. Видать, случилось что-то». «Вы не подскажете адрес, где мы можем ее найти?»